Глава сорок третья. Варк. Варк спешил за Свиком и остальными, спускаясь по тенистому склону. Бойцы как раз вышли на ровное место, когда он догнал их. Варк слышал, как колотится его сердце, отбивая такт, словно барабан, и все вокруг, казалось, стало ярче, четче, громче. Он увидел Глорнера, шагающего уже по центру поляны с длинным топором наперевес. Его глаза горели в глубоких глазницах шлема. С ним была Эдель, волкодавы трусили по обе стороны от нее и еще несколько заклятых кровью. Скальк, Ольвер и Ирса скрывались позади них, прижавшись к стволам деревьев. Тут вокруг поляны появились другие отряды заклятых, каждый из которых возглавлял один из командиров Глорнера. Рекия, Сулич и Волк. Треллы на поляне застыли и смотрели на воинов, открыв рты. Воины кричали. Некоторые из них замерли, уставившись друг на друга. Другие вместе бежали куда-то. Скриллинги стояли неестественно неподвижно. Их головы дергались, как у хищных птиц, когда они наблюдали за несколькими группами воинов, появлявшихся из-за деревьев. Когда Варк подошел ближе, он увидел, что у них грубые черты лица — Не понять, мужские или женские. Маленькие темные глаза, рот и нос, но лица их были неровными, как оплавленная свеча, а из нижней челюсти росли небольшие клыки. Женщина в броне подняла рог к губам и дунула в него. Над поляной разнесся громкий долгий рев. Рабы закричали, многие из них бросили телеги и побежали во все стороны звенья цепями. Один из скриллингов достал с пояса короткое оружие с широким лезвием, похожее на нечто среднее между мечом и тесаком, и ударил им несущуюся мимо тир. Она вскрикнула и упала. Кровь хлынула из зияющей раны между плечом и шеей. Другие пытались увести разбегающихся треллов обратно в тоннель и собирались в группы, чтобы встретить заклятых кровью лицом к лицу. На поляне воцарилось безумие. «За мной!» — гаркнул Свик. Варг побежал и встал слева от него. Их группа образовала неплотную линию, щиты уже были подняты, но не сцеплены. Грязь чавкала и присасывалась к ботинкам Варга. Уже все заклятые двигались к центру поляны, словно сетью стягиваясь ко входу в тоннель. Они превосходили противника числом. Сейчас их готовились встретить лишь десяток человеческих воинов и 10-12 скриллингов. Запели копья, брошенные воинами из числа заклятых кровью. Раздались крики, враги падали, хлестала кровь. Один из скриллингов издал нечеловеческий виск и зашатался раненый в грудь. Схватился за копье, кровь брызнула из раны и пропитала его рубаху. Держась за древко длиннопалой рукой, он вырвал копье, посмотрел на заклятых и широко раскрыл пасть пронзительной вереща. «Их трудно убить». «Стена!» — крикнула женщина, затрубившая в рог, и воины вокруг нее подняли щиты. Когда последний из трелов исчез, бойцы выстроились в кривую линию, щиты сомкнулись с треском. Скреллинги пришли в движение и бросились на заклятых кровью. Двое кинулись на группу Свика. «Щиты!» — крикнул он. Варк прижался к Свику, как учила его Рёке. Их плечи соприкоснулись, и щиты сошлись с треском. Наложились друг на друга. Обод одного плотно прижался к железному умбону второго. Торвик стоял слева от варга, Он сделал то же самое. И все семеро сложили сплошную стену из липового дерева и железа. Два скриллинга набросились на них, визжая и хрюкая нечеловеческими голосами, двигаясь быстрее, чем Варк мог предположить, в припрыжку, на четырех лапах и сжимая кулаки. «Готовь!» — крикнул Свик и встал в стойку, уперев левую руку и плечо в щит. Варк сделал то же самое, глядя поверх хобода и держа копье обратным хватом. Тут первый Скреллинг врезался в их небольшую стену щитов. Свик, Халья и Вали приняли на себя основную тяжесть удара. Он влетел в них с тупым стуком, щиты завибрировали и затрещали, впитывая и распределяя силу удара. Скреллинг упал назад, отскочив от щитов, и рухнул в грязь. И тут же в него вонзились копья. Подбежал второй Скреллинг. врезавшись в Варга и Торвика. Раздался треск, разрывающий уши, боль взорвалась в плече Варга, и он взлетел на воздух. А потом рухнул на землю, вышибив весь воздух из легких, и покатился, запутавшись в своем щите и потеряв копье. Несколько раз перевернувшись в грязи, он сумел остановиться и, задыхаясь, поднялся на четвереньки. Торвик кричал. Его отбросило на 20 шагов от Варга, но он уже успел вскочить на ноги и взмахнуть копьем. Скреллинг стоял между ними, скрючившись и рыча, с клыков его капала слюна. Он потянулся к поясу и достал толстое лезвие, короче меча, но длиннее кинжала и широкое, как тесак. Зашипел на них обоих, вертя головой, выбирая между Торвиком и Варгом, как ястреб, а потом прыгнул на Торвика, издавая высокий виск. Внутри Варга вспыхнула искра ярости, чистая и раскалённая добела, как тогда, когда его сбивали с ног во время поединка, как тогда, когда Эйнар уронил его на землю. Он рефлекторно реагировал на поражение, в то время как большинство людей после такого не встали бы на ноги. «Красный туман» — так называл его Фроя. что бы это ни было, оно пронеслось сквозь Варга, заполнив его вены, тело, разум. Боль в плече испарилась. Он вскочил на ноги и бросился на Скрилинга, выкрикивая бессвязные угрозы. Торвик принял удар Скрилинга на свой щит. Дерево треснуло, и он отлетел на несколько шагов. ударил копьем и прочертил красную линию по плечу врага, но тот отмахнулся от него, снова закричал и взмахнул клинком. Торвик выставил щит, и когда лезвие скрилинга врезалось в него, щепки полетели во все стороны. В этот миг варг влетел в спину скрилинга. Тот хрюкнул, и оба они рухнули на землю. Существо изгибалось и извивалось под варгом, который бил его щитом в голову и плечо. Длинные руки взметнулись и ударили его по голове. Он снова упал, а потом увидел, как Скреллинг, пошатываясь, поднимается на ноги, хотя кровь залила половину его расплавленного лица и заносит клинок. Варк попытался подняться и поскользнулся в грязи. А Скреллинг уже был рядом, нависал над ним и... Остриё копья пробило брюхо твари, и она закричала, выгнув спину, а за её плечом показалось лицо рычащего Торвика. Скриллинг схватил копьё и протянул его сквозь собственное тело, повернувшись к Торвику, который уставился на него с открытым ртом. Тут земля содрогнулась. На упала тень, и его разрубил топор, рассекая от плеча до нижних ребер. Кровь и кости разлетелись во все стороны. Он пошатнулся и рухнул с булькающим вздохом. эйнер поставил сапог на тело мёртвого скрилинга и вырвал топор. «Вставай!» — сказал он Варгу. «Держи руку, брат!» — крикнул Торвик и потянул Варга вверх. Оба они тяжело дышали. Глаза их были дикими, а лица забрызганы кровью. Варк увидел, что свики и остальные наседали на стены щитов, состоящую из шести или семи противников. Дерево трещало, звенела сталь. Чуть дальше стоял Глорнер, размахивая двуручным топором. Лезвие взлетало и падало, разбрызгивая кровь. Рёки выкрикивала один боевой клич за другим и вела свой отряд заклятых, пробиваясь сквозь облачённых в кольчуге врагов. Она как раз вонзала копье в живот противнику. Повсюду царила смерть, в воздухе витал железистый запах крови и испражнений. И куда бы ни шли заклятые кровью, их враги, казалось, сразу падали. «Не время отдыхать!» — рыкнул Эйнар, направляясь к свику. Варк переглянулся с Торвиком, тот ухмыльнулся, и они двинулись за Эйнаром. Варк поднял щит и достал свой кинжал. Они вдвоем присоединились к линии свика и нарастили стены щитов. Варк сцепил свой со щитом вали, а Торвик переместился в дальний конец строя. Перед ними стояло семь воинов. Мужчины и женщины. Они рычали, плевались, проклинали, толкали и кололи. Варк опустил плечо, уперся в щит и толкнул всем весом, мельком увидев перед собой светлую бороду и блеск чужого копья. Он дернул головой в сторону, почувствовал, как лезвие скрижещит по шлему, оглушая и ошеломляя, и ударил кинжалом низко, подоб от щита. Почувствовал, что лезвие вонзилось вплоть, услышал скрежет, ты тут давление врага ослабло. Он отдернул кинжал назад, тот был весь в крови, и снова пошел вперед. Ударил высоко, и клинок скользнул по клепанным кольцам брони. Раздался крик, и воины, с которыми они столкнулись, сделали шаг назад. Руки Варга отяжелели, мышцы горели, пот заливал глаза. Работа со щитом оказывается тяжелее, чем кулачный поединок на площадке, огороженной прутиками лещины. «Бей их!» — крикнул Свик и сделал шаг вперед, закрывая брешь. Остальные последовали за ним. Рядом с Варгом Вали шипел, как разъярённая змея на врагов. Его лицо исказилось от ярости. Он оставил своё копье в теле скрилинга и теперь орудовал бородовидным топором. Зацепив лезвие за обод щита напротив, он дёрнул, и воин, державший его, сделал шаг вперёд. Это был мужчина, темноволосый, с неправильно сросшимся сломанным носом. Он трясся и выплёвывал оскорбление. Тут Йокул ударил воина молотом по шлему, оставив в нём вмятину размером с кулак. послышался отчетливый треск костей, и враг рухнул. Свик перешагнул через тело упавшего, ткнул его копьем и ворвался в брешь в чужом строю. Валли, Халья и Йокул тут же оказались рядом, и стена вражеских щитов раскололась, как разбитое яйцо. Один попытался биться дальше, но эйнер быстро справился с ним, а остальные сломали строй и побежали прочь. Варк стоял, моргая. В нем боролись усталость и ярость. Он все еще чувствовал, как гнев бьется в груди, как холодный огонь, как далекий барабанный бой. Его тело дергалось от потребности сражаться. От входа в тоннель донесся рев, громче, чем падение дерева, и наполнил всю поляну. Варк вздрогнул. Из тоннеля показалась фигура. Почти такая же высокая и широкая, как сам вход в него. Это был тролль, которого они видели у водопада. Варк и не подозревал ранее, насколько он велик. Высотой из двух человек, шириной из трех, он с грохотом влетел на поляну. Грязь хлюпала между его толстыми когтистыми пальцами и летела в разные стороны. Он был голый и мускулистый, как бык. Его шкура была покрыта чешуей, на ней виднелись пятна мха, а между ног, как два валуна покачивались яички. В руках он сжимал окованную железом дубину. Из-под нижней губы торчали пожелтевшие клыки, а из-под густых бровей смотрели маленькие глаза-буравчики. За ним двигалась еще дюжина воинов во главе с седовласым мужчиной в темной маслянисто-блестящей броне. На нем был железный шлем с защитным щитком на шее, седая борода заплетена в толстую косу, а темный плащ развивался за спиной, как крылья. На руках у него были толстые кольца из серебра и золота. Щита у него не было, но в руках он держал длинный, двуручный, изогнутый меч. Тот не был железным или стальным — Он был желтым, с серыми прожилками, словно старая кость. И казалось, что он мерцает в руках мужчины. От него исходили волны силы, словно жар над костром. Покалывание в крови Варга становилось все сильнее, дико взывая к нему, давая ему жизнь и энергию, и в то же время подавляя и сдавливая его разум и тело, словно он нырнул глубоко в горный бассейн и изнывает под весом воды. Мужчина встал перед троллем, а за ним расположилась дюжина воинов, все с острыми клинками в кулаках. Поднял костяной меч над головой. Красные глаза его мерцали, как угли в тени шлема, и он пристально смотрел на заклятых кровью. — Вам не стоило приходить сюда, — проговорил он и пошел вперед. Глорнир вышел ему навстречу, а заклятые развернули широкий строй позади своего вождя. Тролль зарычал и бросился вперед. Копья с шипением рассекали воздух. Заклятые кровью бросали их в тролля одно за другим. Некоторые пронзили толстую шкуру, и кровь хлынула потоком. Другие отскочили в сторону. Тролль ревел и отмахивался от копий, ломая древки словно щепки. Глорнер крутанул длинным топором над головой и нанес сильный удар по дуге, целясь снизу вверх в голову красноглазому человеку, который шагнул вперед, навстречу Глорниру, опуская костяной меч. Оружие встретилось, раздался сотрясающий поляну грохот, и Глорнира подбросило в воздух. Красноглазый человек на мгновение остановился, а затем кинулся за ним. Свик издал боевой клич и бросился на красноглазово, За ним последовал весь его отряд — Халья и Вали, Эйнар, Йокул и Торвик. Варк на мгновение замер, борясь с пульсирующими волнами боли, исходившими от костяного меча, а потом тоже бросился бежать. Чуть больше сорока шагов оставалось между Свиком и Глорнером, который уже поднялся на ноги, тряся головой. Из носа его текла кровь. Он все еще сжимал топор в руках и стоял лицом к лицу с красноглазым, занеся оружие над головой. Тот летел на него, подняв костяной меч. Свик снова завопил. Варк и остальные вторили ему. Другие заклятые тоже неслись на помощь. Варк услышал боевой клич Реки и увидел, как она метнула копье в красноглазого. Это был мощный бросок, и копье летело верно и быстро, прямо в грудь старика. Но он разрубил копье в воздухе, и две половинки древка упали к его ногам. С его команда мчались по забрызганной грязью и кровью поляне. Тут над ними нависла тень, раздался рев, и вали вдруг исчез, пролетев по воздуху, разбрызгивая кровь во все стороны. Халья закричала. Перед ними вырос тролль, заполнив собой все поле зрения Варга, отрезая их от Глорнера и замахнулся на свика дубиной с железным наконечником. Рыжволосый воин прыгнул вперед, перевернулся в прыжке, пролетел, избежав удара и снова приземлился на ноги. Забрызганный грязью и злой он метнул копье, выхватив меч прежде, чем копье вонзилось в цель. Раздался крик боли, когда оно глубоко воткнулось в бедро тролля. Свик крутанулся, уклоняясь от удара, и рубанул врага коса сверху вниз по ноге. Эйнар и Йокул пронеслись справа и слева от разъяренного существа, яростно рубя и молотя. торвик же бросился прямо на него и метнул копье. Наконечник пронзил плечо тролля, войдя очень глубоко. Еще один вопль боли. Тролль взмахнул дубиной. Все отпрыгнули в сторону, даже Эйнар. Но удар задел свика и отправил его в полет, а потом на землю. В грязь. Варк подпрыгнул на носках, затем, разбрызгивая грязь, метнулся прочь от дубины, уходя от удара, который вбил бы его в землю и протаранил ногу тролля краем щита. По ощущениям, это было все равно, что врезать по камню, отдача болью пронзила руку. Пальцы Варга задрожали. Он выронил щит, прыгнул, схватившись за копье свика, все еще торчащее из бедра чудища, и взлетел вверх по телу тролля, рассекая кинжалом его брюхо. Лезвие прорезало несколько слоев жесткой, похожей на шкуру кожи. Хлынула кровь, но удар получился не настолько сильным, чтобы выпустить кишки. Тролль зарычал на Варга. Схватил его за горло рукой размером с валун, поднял в воздух и сжал. Варк почувствовал боль. Кости затрещали, почти ломаясь, воздуха не хватало даже для крика. Его зрение помутилось. Перед глазами вспыхнули яркие пятна, потом наступила темнота. Кипящий страх сплавился с яростью, захлестнул его. И Варк зарычал. Он боролся и плевался, вонзая клинок в ладонь тролля. Потом он вдруг выронил кинжал, с хрустом грохнулся на землю, покатился и замер. И неподвижно лежал несколько мгновений, набрав полный рот грязи. Затем, отплевываясь, сделал неровный вдох, пытаясь подняться, и воздух, наконец, хлынул в легкие. Встав на четвереньки, Варк увидел, что свик висит на спине тролля, яростно вонзая свой кинжал в мышцы между шеей и плечом. Эйнер размахивал топором, прорубая большую красную рану на бедре чудовища, а Йокул подобрался вплотную и молотил тролля по пальцам ног. Тот вопил от ярости. Варк поднялся на ноги и потряс головой. Глотать было больно, но все же гораздо лучше, чем быть мертвым. Тролль издал громоподобный вой и выронил дубину, крутясь и хлопая себя по спине, пытаясь сбросить свика. Темная кровь била фонтанами. Одним из кулаков он зацепил Йокула и отправил его в воздух. Тот крутанулся несколько раз и свалился на землю, скрючив руки и ноги. Сзади варга раздался крик. Он обернулся и на мгновение замер от ужаса. Глорнер стоял на одном колене. Кровь текла из длинной раны от плеча до груди. Его кольчуга была порвана и висела клочьями. Красноглазый человек стоял над Хевдингом в окружении мертвых тел и поднимал свой бледный меч. Теперь Варк понял, откуда донесся крик. Вол выступила вперед, подняв одну руку. Она закрыла с собой Глорнера, выхватила кинжал и полоснула им себя по предплечью, выкрикивая слова, смысла которых Варк не понимал. «Сила древних костей! Тебе не пройти!» — закричала она. Капли слюны летели изо рта во все стороны. В то же время окровавленная рука очертила фигуры в воздухе. Под ее пальцами появлялись огненные линии. Они мерцали и дрожали, складываясь в острые углы. И над Глорнером в крови и пламени возникла руна Сейд, светящаяся красным и оранжевым. В тот самый момент, когда костяной меч был готов вонзиться в его голову. Желтое лезвие встретилось с руной, и мигнула вспышка раскаленного света, на мгновение ослепившая варга. Моргнув, он увидел, что костяной меч замедлился, словно двигаясь в воде, а затем остановился, застряв на полпути в пылающей руни сейт, как будто красноглазый человек глубоко вонзил свой клинок в древесину и теперь не мог его высвободить. Тело его напряглось, мышцы на руках задрожали, и Варк увидел, как он рычит, шипит и выплевывает слова, неслышные издали. Волл зарычала на него в ответ, упершись в руну сейт, словно это был щит в строю, подняла руку, прижав к ней ладонь. Ее лицо исказилось в гримасе боли, губы шевелились, слова лились из нее непрерывным потоком. Вокруг них бились заклятые кровью, пытались добраться до Хевдинга, яростно сражаясь с воинами из отряда Красноглазого. Тут костяной меч сдвинулся, от него исходили волны силы. Руна сеет мерцала и вспыхивала, как шипящий, гаснущий факел, а клинок снова начал опускаться, рассекая пламя. «Кости бога сокрушат тебя! Когти разорвут!» — прорычал красноглазый человек. На подбородок его стекала пена и слюна. Мышцы на лице дергались и дрожали. Вены вздувались, и руны сейд взорвалась. Вол отбросила назад, она врезалась в глорнера, обоих швырнула на землю. А красноглазый человек перешагнул через них и снова поднял меч. Ярость, пульсирующая в животе Варга, вспыхнула ярким пламенем, подогреваемое ослепительно-белым страхом в его голове. Он зарычал и побежал, хватаясь руками за пояс с оружием, выдергивая топор и тесак. Прыгнул. Красноглазый остановился, высоко подняв меч, оглянулся через плечо и увидел Варга, который летел на него, размахивая руками. Варг врезался в старика, рубя и кромсая топором и тесаком. Они оба упали, покатились. Варг пытался остановиться и достать, хоть как-то достать врага, вонзить в него оружие. Огонь в его крови охватил все тело, пылал в его жилах. Красноглазый зарычал, оттолкнул Варга и, спотыкаясь, поднялся на ноги. Варг замер. Красный туман в его голове пульсировал с каждым ударом сердца, побуждая его убивать и рвать на части. Когда он сражался в поединках, красный туман заряжал его силой, давал прилив адреналина, ловкости и скорости — Дарил ясность мысли и инстинктивное знание, что он никогда не сдастся. Но он всегда сдерживал его, зная, что поддаться ему значит убить противника. Как будто держал на поводке боевого пса. Но здесь, сейчас, это был путь к смерти. Всё, что раньше имело значение в его жизни, свелось к этому моменту. следующим нескольким ударом сердца. Не задумываясь, он спустил боевого пса с поводка. Освободил его в своей душе. Он привстал, понимая, что потерял топор, но все еще держал тесак. Посмотрел на красноглазого человека и увидел его слишком четко. Все вокруг них превратилось в размытые фигуры. которые где-то там, далеко, сражались, кричали и истекали кровью. Красноглазый мужчина окинул Варга пристальным взглядом, в котором сквозило удивление. Варг успел сорвать с него шлем. Он был стар, седая борода была заплетена в косу, а голова обрита. Кровь стекала по одной стороне его лица из раны вдоль виска, кожа лопнула. Он потерял костяной меч. Красные глаза метнулись туда-обратно, пытаясь его отыскать, потом заметил и бросился к нему, воздев клинок как раз тогда, когда Варк вскочил на ноги и снова напал. Его тесак был высоко поднят для удара сверху вниз, зубы оскалились. Ему показалось, что он слышит волчье рычание. Красноглазый взмахнул мечом, нанося удар поперек тела варга. В этот миг тесак врезался в голову старика. Глубоко, клином, брызнули кровь и кости. Тело дернулось и затрепыхалось, силы вытекли из него в мгновение ока, но инерция все еще заставляла костяной меч двигаться. и через мгновение он соприкоснулся с талией Варга. Варг взвыл от жгучей боли, в глазах его полыхнула белая вспышка, затем опустилась тьма.